Глава шестая Каждый человек воспринимает самого себя как некую константу, которая, конечно, подвержена перепадам настроения, эмоциональным всплескам и прочим повторяющимся состояниям. Их повторение как раз таки и обеспечивает впечатление неизменности и постоянства содержания человеческого бытия. Расхожая фраза «Вот такой уж я человек! по сути, является утверждением того, что в корне изменить ситуацию невозможно, и все попытки исправить себя заранее обречены на провал. Бессознательность людей столь высока, что они не могут заметить смену субличностей в зависимости от круга общения. Более того, они и знать не знают, что эти субличности вообще у них есть. Пропаганда здорового образа жизни, как и требования разного рода религий, Предполагает либо улучшение того, что народилось и выросло, либо обуздание своих проявлений. Этим, собственно, и ограничивается круг возможных изменений себя в массовом представлении. Мистические пути предлагают трансформацию, в которой человек обычно должен пройти через смерть и воскресенье, тоже мистические. Под трансформацией здесь подразумевается радикальное изменение сущностных качеств человека, причем не столько в смысле смены плохого на хорошее, но в смысле выхода за пределы человеческого вообще. То есть получается так, что на пути человек работал над собой, очищался, переставал желать земного и в целом как-то улучшался, а потом дошел до трансформации, сейчас в Боге, и вернулся из своего исчезновения иным, а до того никаких серьезных изменений с ним вроде бы и не случалось. То, что трансформация не бывает однократной, что помимо больших трансформаций, искатель проходит череду трансформаций помельче, и что даже большое изменение составляется из нескольких малых, я уже писал. Но я не писал о том, что существует возможность изменение своих человеческих сущностных качеств еще до того, как придет время больших необратимых трансформаций. Идрис Шах указывал, что качества, необходимые для реализации себя во внешней деятельности, помогают на пути. Полагаю, что он имел в виду не скупость, расчетливость, способность к манипулированию окружающими и тому подобные вещи. Видимо, он говорил о терпении, трудолюбии, и стойкости в отношении неудач. Учитывая, что природа искателей запредельного чаще всего не очень хорошо сочетается с реализацией себя во внешнем, то далеко не все внутренние качества, требуемые для прохождения пути, у них развиты или вообще имеются. И здесь возникает выбор, нужно ли брать тех, кто на момент обращения не слишком готов к началу движения по пути, но настроен учиться и И формулирует вполне подходящую высшую цель. В древние времена, как правило, отбор происходил достаточно жесткий, и попасть в настоящее обучение было непросто. Как говорится, у мастера жизнь тоже всего одна, и не очень разумно тратить ее на заведомо непригодных или не готовых людей, которые вовсе не обязательно когда-нибудь станут готовыми. Выбор этот чаще всего предопределяется той задачей, которая изначально стоит перед мастером. А она, в свою очередь, обычно прямо завязана на текущую необходимость творения. Если Оша должен был создавать ситуацию, в которой значительное количество людей перешли бы из осуждающего Навса во вдохновленный, тогда и давать саньяс он мог первому встречному. И говорить обо всех, что есть в религиях, попутно критикуя в них места, поддерживающие в человеке самоосуждение, было просто необходимо по умолчанию. Масштаб мастеров бывает разным, а текущие задачи тем более. Порой меня спрашивают, могут ли мастера, работающие в одно и то же время, но в разных странах, культурах и даже на разных путях, знать о существовании друг друга. Им, видите ли, хочется, чтобы среди достигших процветало равенство и своеобразное братство. Или же они, мечтая о своем собственном достижении, обдумывают, будет ли у них хорошая и в полной мере просветленная компания. Как будто компании бога может оказаться недостаточно. Вот они и пытаются заранее разведать, что к чему. Обычно я отвечаю на такие вопросы уклончиво, но здесь скажу прямо. Мастера, работающие в рамках одного пути, вполне могут знать о существовании друг друга. при этом никогда не встречаясь лично. Знание это, если угодно, телепатическое, но практической пользы от него обычно не бывает. Находясь в разных уголках земного шара, каждый из них выполняет задачу, которая необходима для поддержания и осуществления определенных аспектов творения в данном месте и времени. И эти задачи в большинстве случаев никак между собой не пересекаются. Люди пути служат Богу, хотя в конечном итоге их служение оборачивается вполне очевидной пользой для всех остальных, непросветленных и неосознающих себя людей. Но вернемся к теме внутренних качеств и возможностей их изменения. Бывают искатели с недостаточной мотивацией, и таковых большинство. Им хочется простых решений, легкого пути и вообще развлечений вместо работы. Они выбирают учения и методы, не требующие больших усилий. А еще им нравится, когда тренинг или семинар сочетается с отдыхом и проводится на курорте или в условиях относительно дикой природы, где вечерами можно пить всякие напитки у костра под аккомпанемент духовных бесед и песен. Бывают искатели, которые уже созрели к внутренней работе, но им не хватает тех самых качеств, которые делают ее успешной. Даже получая внешнюю помощь, они не могут выстроить свою жизнь и работу над собой таким образом, чтобы началось ровное продвижение, и их состояние не раскачивались туда-сюда, подобно качелям. Их стараниям не хватает силы, потому что они отягощены страхами, детскими психотравмами, неуверенностью в себе, невротическими реакциями и умом, расщепленным разного рода запретами и ограничениями. Чрезмерная восприимчивость и впечатлительность являются очень характерной сущностной чертой подавляющего большинства искателей. И следствием этих качеств становятся те самые психотравмы и ограничения. Искренне желая хорошего, они оказываются неспособными ничего или почти ничего сделать. И ту часть работы, которую даже при наличии внешней помощи им нужно выполнить самостоятельно, они не могут выполнить в должном объеме. В итоге такие искатели упираются в самих себя, в нехватку тех качеств, без которых изменить что-нибудь по-настоящему совсем не получается. Именно им нужны изменения качеств до трансформации, и для того, чтобы она в принципе стала возможной и достижимой.